По ночам, когда не спалось, Пел уходил из общей спальни, где видели десятый сон, измученные учениями товарищи. Бродил по заледенелому дому, пронизанному ветром, так, словно в нем не было ни дверей, ни окон. Он, вечный бродячий француз, казался себе шотландским привидением. Заходил в кухню, в столовую, в большую библиотеку. Смотрел на свои часы, потом на стенные, Считал, сколько времени осталось до того, как пойти покурить со всеми. Иногда, разгоняя унылые мысли, отвлекал себя, вспоминал какую-нибудь смешную историю, и, если она была хороша, записывал, чтобы на завтра рассказать другим курсантам. А когда совсем не знал, чем заняться, шел подставить под воду свои злые раны, повторяя в слив душевой свое имя – Поль Эмиль. Теперь его называли Пэл, потому что здесь почти у всех было прозвище «Новые жизни, новое имя». От Пелл с английского «приятель». Все началось в Париже несколько месяцев назад. Они с другом Маршо дважды нарисовали на стене лотарингский крест. Первый раз все прошло гладко, и они нарисовали крест снова. Вторая вылазка состоялась под вечер. На маленькой улочке Маршо стоял на стреме. Пэл рисовал старательно выводя линии, и вдруг чья-то рука схватила его за плечо, и он услышал «Гестапо!». Сердце его замерло, он обернулся. Какой-то высокий мужчина крепко держал одной рукой его, а другой Маршо. «Шайка мелких недоумков», — ругался мужчина. «Вы что, хотите сдохнуть за картинки?» От картинок никакой пользы, он был не из гестапо, наоборот. Маршо и Пел встречались с ним еще дважды. Третья встреча состоялась в задней комнате одного кафе в Батиньоле. На ней был еще какой-то незнакомец, судя по всему, англичанин. Мужчина объяснил, что ищет храбрых французов, готовых участвовать в военных действиях. Вот так они и уехали, Пэл и Маршо. Их переправили по секретному каналу через Южную зону и Пиренеи в Испанию. Там Маршо решил свернуть в Алжир. Пэл хотел ехать дальше, в Лондон. Говорили, что все решается там. Он добрался до Португалии, потом самолетом до Англии. Прибыв в Лондон, он прошел через центр допросов, Уон обязательная процедура для всех французов, приезжающих в Великобританию. И в пестрой толпе трусов, хребрецов, патриотов, коммунистов, скотов, ветеранов, идеалистов и отчаявшихся предстал перед службой комплектования британской армии. Братская Европа текла изо всех щелей, словно построенный в спешке корабль. Война шла уже два года на улицах и в сердцах, и каждый требовал свою долю. Уон его продержали недолго – И скоро перевели в Нортумберлинхаус, старинный отель возле Трафальгарской площади, отданный под нужды Министерства обороны. Там, в пустом холодном номере, он подолгу беседовал с еще одним французом Роже Каланом. Встречи проходили несколько дней, поэтапно. Калан по профессии психиатр служил вербовщиком управления специальных операций – УСО, одной из ветвей британских спецслужб, занимавшейся подпольной деятельностью. Пэлл заинтересовал его. Молодой человек, не подозревая об уготованной ему судьбе, лишь прилежно отвечал на вопросы и заполнял анкеты, радуясь, что может внести свой маленький вклад в военные действия. Если сочтут, что он принесет пользу как пулеметчик, он будет пулеметчиком. О, как здорово он станет полить очередями с турели. Если как механик, он будет механиком и будет затягивать болты лучше всех. Если же английские аналитики отведут ему роль мелкого клерка в одной из пропагандистских типографий, с энтузиазмом станет подносить палеты с краской. Но Калан вскоре счел, что Пел по всем критериям отлично подходит на роль полевого агента УСО. Спокойный, сдержанный парень крепкого сложения, с мягкими чертами лица, пожалуй, красивый, горячий патриот, но не из тех сумасбродов, что способны погубить целую роту, И не из отвергнутых влюбленных, что идут на войну от отчаяния и желания умереть. У него прекрасная речь, сильная, осмысленная. Врач не без любопытства выслушивал его объяснения. Да, он будет очень стараться в типографии, но его должны немного подучить, ведь в типографском деле он разбирается слабо, зато любит писать стихи и будет работать как одержимый, сочинять прекрасные листовки, великолепные листовки. Их станут разбрасывать с бомбардировщиков, а взволнованные пилоты станут декламировать их в кабинах. Ведь в конечном счете сочинять листовки тоже значит воевать». И Колан написал в своих заметках, что юный пал из тех ценных людей, что нередко сами себя не знают. Тем самым ко всем их достоинствам добавляется скромность. ОСО было придумано лично премьер-министром Черчиллем сразу после бегства англичан из Дюнкерка. Понимая, что атаковать немцев в лоб силами регулярной армии не получится, он решил использовать опыт герилий, вести войну внутри позиций противника. Замысел был гениален. Управление под британским командованием вербовало иностранцев в оккупированной Европе, проводило их подготовку и обучение, затем точечно засылала обратно на родину, где они, слившись с местным населением, осуществляли секретные операции в тылу врага. Собирали сведения, занимались саботажем, готовили диверсии, вели пропаганду, создавали подпольные ячейки и сети. Когда все проверки безопасности остались позади, Калан наконец заговорил с Пеллом об УСО. «Случилось это под конец третьего дня, в Нортумберлендхаусе. «Согласился бы ты выполнять секретные задания во Франции?» – спросил врач. Сердце у молодого человека заколотилось. Какого рода задания? Боевые? Опасные? Очень. Затем Калан отеческим доверительным тоном объяснил ему в самых общих чертах, что такое ОСО. Во всяком случае, то, что позволяло ему открыть завесу тайны, окутывавшее управление. Парень должен был уяснить всю серьезность подобного предложения. «Пэлл понимал не все, но понимал. Не знаю, справлюсь ли, — ответил он, побледнев. Он-то представлял себя посвистывающим механиком, напивающим печатником, а ему намекают на спецслужбы. «Я дам тебе время подумать», — сказал Калан. «Конечно, подумать». Ничто не мешало Пэлу ответить «нет», вернуться во Францию к безмятежной парижской жизни, снова обнять отца и больше не покидать его никогда. Но в глубине своей израненной души он уже знал, что не откажется. Ставки слишком высоки. Он проделал весь этот путь, чтобы попасть на войну, и теперь не мог отступиться. Пел вернулся в номер, куда его поселили, с комком в горле и дрожащими руками. У него было два дня на размышление. Через день он снова встретился с Каланом в Нортумберленхаусе. «В последний раз». Теперь его отвели не в прежний жуткий зал для допросов, но в приятную, хорошо натупленную комнату с окнами, выходящими на улицу. На столе стоял чай и печенье, и когда Калан на минутку отлучился, Пол набросился на еду. Он был голоден, два дня почти ничего не ел от страха. И теперь глотал, глотал, не жуя. Внезапно раздавшийся голос Калана заставил его подскочить. «Ты когда последний раз ел, мой мальчик?» Пол промолчал. Кала накинул его пристальным взглядом. Привлекательный молодой человек, вежливый, умный. Наверное, гордость родителей. Но он обладает всеми качествами хорошего агента. Это его и погубит. Он не мог понять, какого черта этот несчастный мальчик добрался сюда, почему не остался в Париже, и словно за тем, чтобы отвратить судьбу, повел его в кафе неподалеку и угостил сэндвичем. Они ели у молча, а потом не вернулись сразу в Нортумберлендхаус, а прогулялись по центру Лондона. Пел прочел свои стихи об отце, просто так, опьяненный ритмом собственных шагов. Лондон был красив, англичане отважны и честолюбивы. Тут Калан остановился посреди бульвара и схватил его за плечи. «Уезжай, сынок, бегом возвращайся к отцу. Ни один человек не заслуживает того, что с тобой будет. Люди не удирают». «Уезжай, черт тебя дери, уезжай и больше не возвращайся!» «Не могу, я принимаю ваше предложение. Подумай еще. Я все решил. Но я никогда не воевал, вы должны это знать. Мы тебя научим», — доктор вздохнул. «Ты хоть понимаешь, что собираешься делать?» «По-моему, да, месье». «Да ничего ты не понимаешь». Пол пристально посмотрел на Колана. В его глазах светилось мужество, мужество сыновей, что приводит в отчаяние отцов. И теперь по ночам в загородном доме Пол часто вспоминал, как по рекомендации доктора Калана вступил в секцию ФУСО. Во главе управления стоял генерал-англичанин. Оно состояло из нескольких секций, отвечавших за операции в различных оккупированных странах. Во Франции их было несколько из-за политических разногласий, и Пелл вступил в секцию Ф, там были независимые французы, не связанные ни с Деголем, секция ДФ, ни с коммунистами, секция РФ, ни с Богом, ни с кем. В качестве прикрытия он получил воинское звание и личный номер британского военнослужащего. Если кто-то спросит, он должен был просто отвечать, что работает на Министерство обороны, обычное дело, особенно в такие времена. Несколько недель Пол провел в Лондоне в одиночестве. Ждал, когда начнется его обучение. Сидя в своей комнатушке, снова и снова обдумывал недавнее решение. Он бросил отца, предпочел ему войну. «Кого ты больше всего любишь?» — вопрошала совесть. «Войну». И он невольно спрашивал себя, увидит ли когда-нибудь отца, к которому был так привязан. По-настоящему все началось в первых числах ноября, под Гилфордом, в Сурее. В усадьбе, почти две недели назад, поместье у Анбара и пригорок курильщиков на заре. Первый этап обучения курсантов УСО.